Неуязвимость бесстрастия Главные наши страсти — гнев и пожелание. Сильнее в нас действуют и более других свойственны нам, замечает святитель Иоанн Златоуст, имея в виду низшие силы души, чувства и волю. Обратим внимание на то, что именно эти начала в фрейдиском психоанализе возводятся в ранг двух основных инстинктов – агрессивности и полового влечения. Бессознательная тяга к разрушению и сексуальность понимаются здесь как главная движущая сила поведения индивида и даже общества. В результате складывается довольно своеобразная картина мира. Не случайно для Фрейда религии есть форма массового безумия и надстройка над сексом, а совесть – продукт социальных запретов. Ошибка в том, что действие двух низших сил в их болезненно искаженном страстью состоянии признается естественно присущим человеческой природе. Это означает, что об исцелении души не может быть и речи, психоанализ ничего и не исцеляет предназначение фрейдизма на самом деле совсем в другом узаконить культ страсти в действительности воля и желания не прямо дурны по своей природе и очень ошибаются ошибаются в погибель себе те кто греховные желания плоти признают неотъемлемыми свойствами тела человеческого а удовлетворение их – естественной необходимостью. Греховные плотские пожелания – плод грехопадения. Они присущи естеству падшему, как свойство недуга недугу. Они противоестественны естеству человеческому в том состоянии, в котором оно было создано. Вот если бы «совечное» отчее Слово не вычеловечилось, то было бы очевидно, что по самой природе грех находится в человеке. Тогда было бы основание и для упрека Творцу, якобы Он не есть Творец добра или Сам не есть добр, что Он и несправедливый судья, неправо осудивший человека, который уже был создан им же как заслуживающий осуждения» посему бог воспринимает человеческое естество дабы показать до какой степени оно вне греха и настолько чисто, что было возможно соединить его с собою по ипостаси навечно что же касается порчи то извращение страстей порождается злоупотреблением силами души неправильным их применением иначе говоря Поелику ум наш занемок и потерял здравие, и, как больной и поврежденный, вышел из своего чина и растлился, и стал помышлять только о мерзком, то по сей причине вожделевает он того, что несообразно с ним и гневается неразумно. Таким образом, гнев и пожелания не первоначально суть страсти, но стали таковыми вследствие потери умом нашим здравия. Сам же человек добр от природы, и злые проявления в нем лишь неестественные отклонения, почему и, возможно, истинное духовное целительство, преображение и перенаправление душевных способностей. Воля и желание это ходящая в одном ярме пара нерассудительных сил, которые, если бывают управляемы разумом, то могут успешно взаимодействовать. Тогда порывы слишком упрямой воли сдерживаются разнимающей силой желания, а слишком увлекающееся желание одергивается волей. Здоровая воля копьеносец духа, на ней строится добродетель терпения. Извращенная воля – гневливость. Доброе желание – любовь. Извращенная – греховная похоть. В процессе врачевания души ум заставляет эту упряжку служить добродетели и строго правит ею. Когда же здравие возобладает, и страстное начало вполне подчинится закону духа, тогда раскрывается в душе во всей цельности и чистоте Образ безначального царя, а разум дает полную свободу и воле, и желанию, воле для чистого наслаждения божественной любовью, желанию для духовного кипения. Все это становится возможным, когда заключенный в сердце ум, как верховный правитель, устанавливает законы для всех сил души. Когда разумная сила здраво рассуждает и верно отличает добро от зла, показывает определенные, властно силе желательной, каким вещам подобает ей склоняться желанием, какие любить, от каких отвращаться. Когда раздражительная сила стоит между сими двумя, как благопокорливый раб, готовый усердно служить желанием их, Спомоществует им, пробуждает и подвигает к мужеству, содействию добрым и противодействию злым людям. Тогда и наступает освещение ума, то есть воскресение души в настоящей жизни, вследствие коего можно сподобиться и будущего воскресения. Тогда обретает человек благозвучную гармонию органа душевного. В этом состоянии мысленная наша сила неослабно прилежит созерцанию добродетелей. Воля устремляется ко Христу Господу, а сила раздражительная вооружается против бесов. Вот тогда силы наши действуют по естеству своему. Как еще сказано, разумная душа действует в соответствии с природой, когда желательная часть ее устремляется к добродетели. Яростная же часть сражается за эту добродетель, а разумная часть обращается к созерцанию. Вообще доброе действие сила раздражения есть ненависть ко злу, брань против устрастей и укрепление души в мужестве, дабы подвязающийся за веру и добродетель не устрашался но подвязался противу греха до крови, презирал угрозу смертью тяжкие муки и разлучение от того, что есть приятнейшего, и, словом, был выше всего, что многих держит в плену сластей. Дело благоразумия есть всегда подвигать раздражительную силу нашу к схваткам во внутренней брани и к самоукорению, направлять ее против внешнего нашего человека и против змея-сатаны. «Гневайтесь, и — сказано, — и не согрешайте» — Псалом 4, стих 5. Это значит «гневайтесь на грех», то есть на самих себя и на дьявола, чтобы не согрешить против Бога. Силу желательную всегда надо устремлять к Богу и добродетели. Главное же дело мудрости — мысленную силу нашу напрягать к трезвению строгому и непрерывному и к духовному созерцанию. Поставим силу мысленную госпожою над обеими иными, чтобы с мудростью и благоразумием упорядочивала их, вразумляла, наказывала и начальствовала над ними, как царь начальствует над подданными и тогда сущий в нас разум по Богу будет управлять ими, а не им покоряться. При правильном взаимодействии трех оздоровленных сил человек способен соприкоснуться с чудом богообщения – Люди, достигшие святости, подвигом соделали себя обиталищем Святой Троицы, потому что обожили свои разум, сердце и волю, которые, словно три сосуда, наполнились Духом Святым, подобно трем мерам муки из притчи Христовой. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 33, Евангелие от Луки, глава 13, стих 21. Чудо становится возможным, когда ум, воля и чувства способны в полном согласии внимать голосу живого Отца. Гласу Божию присущие те же, что и человеку, начало живого духа. Ум, воля и чувства. Потому нам и надо сосредоточить в себе все эти силы в одном акте живого внимания, чтобы быть способными услышать его. Жизнь можно услышать только жизнью же. Одностороннее восприятие не может объять полноту Божественного Слова. Поэтому если мы слышим голос Живого Отца, то непременно слышим его не только умом и чувством, но и волей. Поскольку душа человеческая – одна по существу, но троична по свойствам, которые можно назвать волей, разумом, чувством, то в этом и можно видеть ее богообразие. Бог-отец, Бог-сын, Бог-дух святой, но не три Бога, а один, имеющий три лица. Подобно этому и душа-ум, душа-воля, душа-чувство но не три души в одном теле, а одна душа, имеющая три силы, и в этих трех силах наш внутренний человек по естеству своему чудесно отражает образ Божий. Однако помимо всего подобия существует все-таки существенное и огромное различие между троичностью в Боге и троичностью в душе человеческой ибо троичность в Боге означает три отдельных, самостоятельных, совершенных и вечных лица, а троичность в человеке — три несамостоятельные, безличные силы и свойства. Исцеление душевных способностей есть в то же время обретение бесстрастия. По учению святых отцов, бесстрастие означает прежде всего восстановление в человеке духовного равновесия, нарушенного вторжением греха, и возвращение духовных сил в их естественное состояние. Здоровая душа в таком положении становится неуязвимой для соблазнов и искушений. Это показал Господь на своем примере. Дьявол искушал Христа в пустыне в трех расположениях души, в которых, как знал, пленяется весь род человеческий. Он искушал вожделевательную часть духа его, говоря, «Скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Искушал раздражительную часть, когда старался подстряхнуть его к желанию власти над настоящим веком и к желанию царств этого мира. «Разумную часть искушал, когда говорил, если ты Сын Божий, бросься вниз». Евангелие от Матфея, глава 4, стихи с 3 по 9. Однако обольщение не имело никакого успеха, так как сатана не нашел в нем ничего поврежденного, потому никакая часть души его, искушаемая наветами врага, не соглашалась с ними» и тогда оставляет его дьявол. Евангелие от Матфея, глава 4, стих 11. Бесстрастие — это не умерщвление страстной силы души, а ее направление от худшего к лучшему, то есть когда она полностью отворачивается от дурного и обращается к прекрасному. И бесстрастный для нас тот, кто избавился от дурных состояний и обогатился добрыми, кто в своем совершенстве способен бесстрастно созерцать мысленные образы женщин и обидчиков. Православная аскетика видит в бесстрастии проявление высшей христианской добродетели – любви. Отцы называют любовь внучкой бесстрастия. Указывают, что только любовь ведет к бесстрастию, величают ее огнем бесстрастия. А говоря иначе, бесстрастие имеет душа, которая приобрела такой же навык в добродетелях, какой страстная в сластях. Стижание бесстрастия — это завоевание желанной и долгожданной чистоты ума и сердца, чистоты души. Вот что можно сказать о признаках этого состояния. чистое сердце у того, кто не только не бывает тревожим и тяготим какой-либо страстью, но и не помышляет даже ни о чем худом или мерзком, хотя бы и хотел того, и одну память о Боге держит в себе с неудержимую любовью. Ибо око души, ум, когда ничто не мешает его созерцанию, — Чисто в чистом свете видит Бога. Сердце то чисто, которое не находит в себе никакого помышления или помысла мирского, но все прилеплено к Богу и не воспоминает уже ничего мирского, ни печального, ни радостного но пребывает в созерцании, возносясь до третьего неба, восторгаясь в рай и видя наследие благ обетованных святым. Через чистоту ума освобождается душа от своих страстей, и тогда происходит умное видение. И напротив, когда нет бесстрастия, бесы дерзают входить в нас, возмущают нас и показывают вместо истины прелесть». Что переживает подвижник, победно завершивший свою брань со страстями, можно примерно представить по нескольким скупым словам, оброненным преподобным Гавриилом Седмиезерским. На склоне лет, сокрушенной телесной немощью, но преисполненный дарами благодати, старец признавался. Теперь ведь мне и молиться можно. Страсти меня уже сами оставили. Так что и развлечения уже нет прежнего. Прежде я, конечно, тоже молился, да это все не то. Прежде бывало, то прилоги разные от страстей мешали, то дела по послушанию мешали, то времени не было. А теперь и Господь-то сам навстречу идет, только молись. Ах, молитва, молитва, и не знал я, что она такое. А теперь вот и узнал.